проговорил Геккерин и выжидательно посмотрел на Бенкендорфа. «Как фамилия этого молодого человека?» спросил Александр Христофорович. «Карл Георг Дантес, Корнет!» ответил Геккерин. «Не слышал о таком». «А что?» Что, собственно, случилось? И почему вы ходатайствуете о нем? И почему у меня? Я ведь управляю по другой части. Я не стал бы вас беспокоить, если бы ни одно обстоятельство, которое заставило меня обратиться именно к вам, а не к кому-либо другому. О каком обстоятельстве вы говорите? Дело в том, что Дантес – воспитанник французского королевского военного училища, не имеющий отца и матери, но дворянской крови. И только я один, забочусь о нем, направляя его, помогая ему. Он мой приемный сын. И вот теперь ему грозит такая неприятность. Поэтому прошу вас, Подскажите, как быть в этой ситуации? Помогите мне. Я буду весьма признателен вам. Говорил Гекрин со слезами на глазах. Хорошо. Я поручу разобраться. благодарю -с. Я весь к вашим услугам. Вскоре Корнета Дантеса оставили в покое. На радостях Он несколько раз опоздал на службу и не явился на дежурство. Однако взысканий не последовало. Примерно в середине 1835 года между Геккерином и Бенкендорфом состоялась еще одна беседа. Геккерин просил совета относительно выбора достойной пары своему приемному сыну. Александр Христофорович понимал беспокойство Геккерина и рекомендовал обратить внимание на дочь коллежского асессора Гончарова, девицу Екатерину, красавицу, которая являлась родной сестрой жены Пушки.